Рошлер смотрел на Питерсона, и во взгляде его было что-то похожее на восхищение. Ли слушал, открыв рот. Питерсон подмигнул мне. «Тогда Сирил Купер отправляется в Германию. Что у него на уме, не знаю. Скорее всего, его не интересуют запутанные политические махинации Гентера Бренделя». У него лишь фотографии и зародыш идеи. В самом деле, почему не навести кое-какие справки? Чего он теряет? Он связывается с вами ли? Докучает вам? Выбивает почву из-под ваших ног? Интересуется, известно ли вам, кто вы родом? И вы решаете, что, может, за за правду этого не знаете. Он говорит с вами, доктор, и договаривается до того, что его приходится тайком вывозить из города». Но ему что-то становится ясно. Одному Богу известно, как он допер до всего этого, но он, возможно, что-то пронюхал о своем отце. Помните телеграмму, Джон? Там говорится, что семейному древу нужен уход. После этого сидел до смерти встревожев, здесь всех Решает махнуть в Буэнос-Айрес, чтобы побеседовать с Котманом и Сент-Джоном. Уверяю вас, он уже успел сообразить, что к чему. Почему они так даже не убили его? Спросила Ли. Она выглядела ужасно, глаза ее покраснели, лицо покрылось пятнами. В конце концов, это ее жизнь и ничего важнее для нее быть не могло. На ее вопрос ответил Рошлер, потому что он был сыном Эдварда Купера. Убей они его, им пришлось бы отвечать перед кем-то свыше. Разворошив муравейник в боянос продолжал Питерсон, Сириу отправляет телеграмму Джону в Кембридж, И Джон на машине пускается в путь. Сириал прилетает чуть раньше самолетом, приезжает в родительский дом в копперс и поджидает, когда прибудет Джон. Питерсон поднял руку и начал на пальцах отсчитывать события. Итак, Джон мчится через всю страну в Копперс-Фоллс. в свой последний вечер поджидает брата дома, пути на Джона совершают нападение двое мужчин и бросают его на дороге, полагая, что он убит, а Сирила действительно убивают ядом. Джон остается в живых после нападения и приезжает домой на следующий день, или точнее в тот же день, но поздно вечером. Дома нет никого, и он проводит ночь во флигеле, а на завтра обнаруживает труп Сирила Купера, тот мертв уже, считай, сутки убит приблизительно в то самое время, когда Джон вернулся домой. Не исключено, что убийца все еще находился в доме, когда приехал Джон и решил, что там никого нет. Выходит, доктор Рошлер, кому-то было в высшей степени наплевать, придется ли ему отвечать перед кем-то свыше. Правда, надо заметить, что с тех пор они покушались на Джона Купера неоднократно, причем крайне неумело. И это были люди Бренделя... Сейчас нет смысла вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что некоторые из них погибли за последнее время. Рошлер в недоумении вскинул брови. Одного из них по имени Майло Кипнус, из тех двоих, что устроили Джону засаду на шоссе, я прибил в Лондоне. Другого прикончил сам Джон в Куперсфолсе. Питерсон глубоко вздохнул, отошел, Я облокотился к каминную полку. А все из-за того, что Лиз Брендель на самом деле Ли Купер, сестра Джона, сестра Сирила. Тут вы не совсем правы, вставил Рошлер, чьяна, сестра. Никогда не имела значения. Важно, чьяна, она дочь. В этом было все дело. Моя сестра вытерла слезы полой джинсовой куртки. Я увидел ее тоненькую обнаженную талию, заметил, как дрожали ее руки. В наступившей тишине она подняла глаза и спросила «Что же со мной будет? Никто из нас Не знал, что ей ответить. Рошлер стал туго стягивать Ли грудь эластичным бинтом на случай, если у нее повреждено ребро. Перевязывая ее, он стоял у кухонного стола, излагая нам план дальнейших действий, беспрестанно поглядывая на часы. Ли сидела на столе, обнаженная до пояса. Плечи ее были отведены назад, глаза закрыты, лицо напряженная, обиженная и очень утомленная. Рушлер сообщил нам, что организовал наш вылет в Соединенные Штаты Америки рейсовым самолетом из Мюнхена через Лондон в Нью-Йорк. В Нью-Йорке нас встретят друзья и припроводят дальше. Сказал, что выбора у нас, собственно, нет, поиски моей сестры завершены, и настало время возвращаться домой. И вы хотите сказать, что это все? Спросил Питерсон. Да, именно так, мистер Питерсон. Продолжая перевязывать Ли, Рошлер поднял на нас глаза. И вы сделаете так, как вам сказано. Без моего содействия вы оба мертвецы этот раз промашки не будет, уверяю вас. Улыбка сошла с его лица. Перед нами стоял уже не тот доктор Рошлер, которого мы знали. Теперь он приказывал нам. Питерсон понял это. Спустя какое-то время Рошлер и Питерсон поднялись наверх, соснуть часок-другой. Наш улет был назначен на семь утра. Мысли остались в комнате одни. Сидели на полу возле камина, глядя на огонь. В доме было тихо. Огонь в камине догорал. Через дымоход доносился шум дождя и ветра. Что делать? Спросил я. Ли со стоном задвигалась у огня. Сегодня вечером ты уже будешь дома. Я имею в виду тебя. Пойми Ли, все, что я делал с того момента, как увидел в Бенос-Айресе эту газетную вырезку с твоей фотографией, я делал ради тебя. Забыв обо всем на свете, я перестал искать убийцу своего брата, думал лишь о том, как найти тебя. Увидеть своими глазами, убедиться, что ты моя сестра. Что ж ты преуспел? Я уже раньше задавала тебе вопрос, стоило ли делать все это. Спрашивала, какая разница. Глубоко вздохнув, она сморщилась от боли. Значит, это тебя не волнует? Я нашел тебя. Из-за этого гибли люди. Мой муж и мой любовник погибли из-за тебя. Я сожалею об этом. Конечно, сожалеешь. Но ты можешь вернуться к своей прежней жизни, понимаешь? А у меня ее больше нет. Ничего не ждет меня впереди. Разве только Альфред Котман со своими ловянными солдачками? У тебя есть Рошлер. Да? И он постарается удержать меня от чрезмерного увлечения лекарствами. Он не даст меня в обиду, если кому-то вздумается причинить мне вред. У меня остается мой балетный класс. Я могу заполнить свои дни, занимаясь с девочками, и вернусь в загородный дом, где убили моего мужа. Слуги наверняка уже привели дом в порядок после того вечера. В вазах стоят свежие цветы, а весной мы откроем окна и проветрим весь дом. Почему бы тебе не поехать с нами? А зачем? Ты ведь из семьи Куперов... Поедем со мной в куперс -Фоллс. С какой стати? Скажи на милость. Будем вместе. Узнаем друг друга поближе. Вот что, Джон, я не желаю узнавать тебя ближе. Ты слышишь меня? Ты можешь думать, что я Купер. Можешь хотеть, чтобы я была рядом. Хотеть лучше узнать меня. Можешь хотеть многое другое. Ты стремился найти меня во что бы ты ни стало. И ты добился своего, но моя жизнь из-за тебя стала бессмысленной. У меня никого не осталось. Ни Гюнтера, ни Зигфрида, никого. Ты разрушил все. Нет, будь добрый, выслушай меня. Я говорю тебе это в первый и последний раз. Когда ты уедешь, я останусь совсем одна. Попытайся понять меня, я так хочу. Ты мне не нужен ни здесь, ни где-нибудь еще. У меня нет ненависти к тебе, просто я хочу забыть, забыть тебя. Но я никогда не смогу забыть о том, что ты и твой друг сделали со мной, с моей жизнью. Но я немка, я сильная женщина, и не совершила ничего о чем мне пришлось бы сожалеть, ты же совершил и теперь будешь жить, терзаясь тем, что ты со мной сделал. Помочь тебе я ничем не могу, простить тебя я не хочу. Просто постараюсь продолжать жить так, как сама считаю нужным. Ты понимаешь меня? У меня не было сил ответить. Она жестко продолжала. «Я не испытываю к тебе сочувствия. Ни капельки. Ты потерял брата. Я потеряла гораздо, гораздо больше». «Он был и твоим, твоим братом», — слова душили меня. «Может, ты в самом деле ненормальный?» — заметила она спокойно. «Ты называешь его моим братом». Он был твоим братом. Для меня никто, так же, как и ты. Ты — это просто имя, связанное с причиненным мне злом. Я выживу, смогу преодолеть все, смогу прийти в себя. Я уже начала приходить в себя. Помоги мне подняться, пожалуйста. Я встал. Подал ей руку. Поставил ее на ноги. Лицо сестры было абсолютно невозмутимым. Она смотрела мне в глаза, стояла рядом, но я чувствовал себя совсем одиноким. По щекам у меня текли слезы. «А теперь прощай, Джон!» Импульсивно она притянула к себе мою голову, и я ощутил на губах ее поцелуй, неторопливый, бесстрастный. Я осторожно взял ее за плечи, чтобы не причинить боль, поцеловал мягкую сухую щеку, глаза, волосы. Она начала медленно отодвигаться от меня, а потом высвободилась совсем. «Тебе надо немного отдохнуть», — сказала она уже на ходу. «Когда вы уедете, я буду еще спать». Она остановилась в двери, ведущей в коридор. «Прощай, Джон». Я смотрел ей вслед, пока на лестнице раздавались ее шаги. Прощай, Ли. Но никого уже не было, никто меня не услышал. Моя маленькая сестренка Ли ушла. Утро выдалось пасмурное, дождь лел не переставая, снег почти весь растаял, в канавах журчала вода, машина стояла под навесом. Свет фар прорезал пелену дождя, блестела булыжная подъездная дорожка. Питерсон разговаривал с Рошлером. «Если он попросит таблетку, — говорил Рошлер, — дайте ему одну желтую». Это его успокоит, он сможет поспать. За полчаса до посадки в Нью-Йорке дайте ему одну красненькую и одну зеленую. Это взбодрит его и немного поднимет настроение. Они говорили обо мне. Рошлер тронул меня за рукав. Вам нужен отдых и нужно время, чтобы правильно все оценить. Запомните мои слова. Вы изумитесь, насколько прекрасным будет ваше самочувствие после недельного отдыха. Теперь же он легко похлопал меня по спине. Чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше. Он пожал руку Питерсону. Я же думал о ней. Она где-то там, в доме, лежит в своей постели без сна, дрожа от холода. Вспомнив ее последние слова о том, что я с ней сделал, я с трудом проглотил комок в горле. «Поддержите ее», — попросил я. Водитель распахнул дверцу «Мерседеса», держа над моей головой черный зонт. Питерсон уже сидел в машине. «Не беспокойтесь, не беспокойтесь», — сказал мне вслед Рошлер. Он стоял на ступеньках крыльца, пока мы медленно ехали по узкой аллее. Дворники метались по стеклу. В конце аллеи я оглянулся. На третьем этаже узкого старого здания в одном из окон вспыхнул свет. Раздвинулись белые занавески. Но машина уже свернула на улицу. И на этом все кончилось. Аэровокзал блистал чистотой, сверкал металлом, был ярко освещен, точно школьный зал в дождливые дни моего детства. Я плохо соображал, с трудом ориентировался и без Питерсона наверняка запутался бы и пропустил свой рейс. Но он взял все на себя, сдал багаж, оформил посадочные талоны, Углубленный в свои чувства, я предоставил ему заботиться обо мне, в то время как мои мысли беспомощно блуждали в воспоминаниях, вытеснявших из сознания действительность. Я сидел в кресле у окна, глядя, как крупные точно слезы, дождевые капли растекались по стеклу по мере того, как самолет набирал скорость, разгоняясь по взлетной дорожке. Потом я покорно, как послушный ребенок, съел свой завтрак, Пока мы выходили из облачности и полосы дождя и поднимались в расплавленное небо, где, как расходящиеся золотые спицы, блестели солнечные лучи, Германия осталась позади.